ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Когда Юсихико позвонил в торгово-промышленную палату и спросил насчет «Легенды о из Яматои», в голосе Фудзи появилось нешуточное волнение. Она сразу же спросила Лакея, откуда он знает про эту книгу, и тот честно ответил, что не нашел никакой информации о босной Самбуматсу, начал речь глубже, и узнал, что когда-то в доме старика Еваты хранилась такая книга. Далее, судя по голосу, Фудзи поняла, что утаить правду все равно не выйдет,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 В этой книге был маленький тираж, поэтому я знаю лишь о трех копиях: нашей, потомкам Маймона и семьи Вата. Из них одна с годами потерялась, другая сгорела, и осталось только это. Простите, что не сказала о ней вчера. Мне запретили показывать ее чужим людям. Фудзи виновато поклонилась, и понял, что девушка говорит искренне и утаила ценную информацию не со злобы. Это та книга, в которой есть Осана и Самбомоцу? спросил он.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 пока та заворачивала легенду о кенте и зиматое в ткань и бережно укладывала в сумку. — Почему вы так дорожите этой книгой? — Раз вы ее перепечатали, то вас не смущает ее содержание. — Или там есть нечто, что нельзя придавать огласке, и вы вырезали этот момент во время вашей работы? Фудзи ахнула и вытаращила глаза, словно впервые объективно посмотрев на свое поведение. — Нет, моя перепечатка достоверна до последнего иероглифа. Я просто... не должна показывать людям подлинник. Потому что книга проклята, и от ее вида вытекают глаза? Пошутил есихика Не, не поэтому. Фудзи мягко улыбнулась. Просто меня об этом попросили. Проводив Фудзи взглядом, есихика посмотрел на кагане, вкладывая во взгляд слова. Ну что, давай. Получив этот сигнал, Лис развернулся крошей за экспинами парковой камфоре. Думаешь, мы тебя не заметили? Повисла пауза, словно кто-то потрясенно задаил дыхание.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 Иссихика встретился глазами с Тануки и пригласил его на скамейку, чтобы как следует поговорить. «Ну и зачем ты сюда пришел? У тебя будут неприятности, если я получу легенду?» и Дэймадзен лично попросил Лакея собрать как можно больше истории о войне АВ, поэтому теперь Тануки оставалось лишь виновата почесать щеку и ответить. «Нет, неприятности не будет. Но я знаю, что легенду нельзя показывать чужим, и не хотел, чтобы ты доставил неприятности девушке. Ты знаешь Фудзи?»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 Есихика молча проводил маленькую спину взглядом и вновь посмотрел на папку в своих руках. «Первая история о Кенти и его Тануке. Разве не ее искал Бог?» Но из разговора следовало, что Кенте Мадзин прекрасно знал о существовании легенды и о том, у кого она хранится. Есихика достал страницы из папки, напечатанные Фудзи и символы бежали по ней ровными строками машинного текста. При видении его Есихика искренне захотелось увидеть, как этот текст выглядел в подлиннике.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 Кентюда и Медзин аккуратно прошел между ними, вскарабкался на крышу и уставился на луну. Легенда о Кенти Эх, сколько воспоминаний! Даже сейчас он хорошо помнил день, когда у книги появилось это название, ее содержание тоже глубоко впиталось в душу Тануки. Но долго ли я смогу защищать ее? Кентью посмотрел на свое прозрачное тело Если он расслабится и забудет о своем долге, то другие Тануки тем более не смогут защитить книгу.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 Беспокойно спящий куматако пинком разбудил своего отца, очнувшись так и увидел, что Кенти Дэймадзин сидит на крыше и вполголоса обратился к нему. «Это луна, а не пирожок! Не пытаетесь её съесть?» «Знаю, я ж не ты!» Всю ностальгию рукой сняло, Кенти Дэймадзин вздохнул и вернулся в храм, стараясь не разбудить своих неотягощенных интеллектом товарищей. Сверху им светила та же луна, что смотрела на эту землю, еще, когда она называлась Сявой.